Рука скользнул скользнула к набедренной кобуре, а сама она в тот же миг бросилась бежать. Есть один любопытный факт, о котором большинство людей даже не подозревают. Попасть в цель с пистолета довольно трудно. Попасть из пистолета в движущуюся мишень еще труднее. Даже специально обученные полицейские в 76 случаях из 100 промахиваются с расстояния от 3 до 9 футов. В случае гражданских процент промахов возрастает до 90 слишком, так что всегда имеет смысл двигаться. Мая бросила взгляд на задок фургона, потом, без единого намека или даже секундной задержки, бросилась на землю и покатилась кувырку, одновременно выхватив из кобуры на бедре свой глук. В следующую секунду она уже целилась прямо в чувака с пистолетом. Тот заметил и бросок, и попытался отреагировать, но было уже слишком поздно. Дуло майного пистолета смотрело ровно в центр его груди. «В настоящей жизни никто не стреляет ради того, чтобы ранить. Ты целишься из оружия в центр груди, в самую крупную мишень, чтобы получить шанс хотя бы задеть ее край, если собьется прицел, и раз за разом жмешь на спусковой крючок». Ровно так, как Мая и поступила, чувак упал на зем. В-третьих, вывод Джо их не посылал, и тут произошло сразу несколько событий. Мая продолжала перекатываться с места на место, чтобы не стать неподвижной мишенью. Она повернулась в ту сторону, где стоял второй из нападавших, тот самый, который подскочил к ее машине со стороны пассажирского сиденья. Она вскинула пистолет, готовясь выстрелить, но тот уже укрылся за автомобилем. «Не останавливайся, Майя!» Лязнула дверь фургона, взревел мотор. Теперь Майя была позади фургона, пользуясь им как щитом, на тот случай, если второй откроет огонь. Впрочем, задерживаться на месте не стоило. Фургон готов был тронуться, причем похож задним ходом, и наверняка с целью ее сбить. Майя приняла инстинктивное решение — бежать. Чувак с пистолетом неподвижно лежал на земле. Двое в фургоне явно были охвачены паникой. Номер второй находился где-то позади. Когда сомневаешься, надо делать так, как проще. По-прежнему под прикрытием фургона Майя бросилась в сторону леса. Фургон дал задний ход, едва не сбив ее. Майя оказалась боку от него. Затем развернулась... И, стараясь не пересекать линию огня, понеслась к деревьям. До них оставалось несколько шагов. Не останавливайся. Лес был слишком густым, поэтому оборачиваться на бегу особого смысла не имело. Но когда Мая сочла, что отбежала достаточно далеко, она спряталась за дерево и рискнула выглянуть из-за него. Ее никто не преследовал. Номер второй метнулся к фургону и прямо на ходу запрыгнул в него. Фургон в три приема развернулся и с визгом, сорвавшись с места, на бешеной скорости помчался прочь по дороге. Чувак с пистолетом, которого она застрелила, остался лежать у обочины. Весь этот эпизод, с того момента, когда майя кувырком полетела на земь, до этого самого мгновения, занял, наверное, от силы секунд десять. И что теперь? Решение было принято практически мгновенно. На самом деле выбора у нее не оставалось. Если она позвонит в полицию и останется дожидаться их приезда, ее без вариантов арестуют. Сначала присутствие при убийстве Джо, потом обнаруженный ею Том Дуглас, баллистическая экспертиза, а теперь вдававок ко всему еще один человек, застреленный из -за ее пистолета. Это уже так просто не объяснишь. Майя поспешила вернуться на дорогу. Чувак с пистолетом лежал навзничь, широко раскинув ноги. Возможно, он и притворялся, хотя Мая в этом сомневалась. И тем не менее она держала пистолет на готове. Это было излишне. Он был мертв. Она убила его. Рассуждать было некогда. В любую секунду мимо могла пройти машина. Мая торопливо обшарил карманы убитого и вытащила бумажник. Проверять, кто он такой, времени тоже не было. На миг в голову ей пришла мысль взять его телефон, потому что своим пользоваться больше нельзя. Слишком рискованно, по понятным причинам. В конце концов, она подумала, не забрать ли его пистолет, который тот все еще сжимал в руке, но если все пойдет наперекосяк, это единственное доказательство, что она действовала в рамках самозащиты. К тому же у нее был ее глок. Майя уже все прикинула. Мертвое тело лежало у обочины дороги. Передвинуть его на два или три фута подальше и столкнуть с насыпи вниз едва ли будет сложной задачей. Быстро убедившись, что по дороге никто не едет, Майя именно это и проделала. Передвинуть его казалось проще, чем она ожидала. Впрочем, возможно, это адреналин придал ей сил. Тело съехало с насыпи вниз и с размаху врезалось в древесный ствол. Ну вот, теперь он, по крайней мере, на какой-то период скрыт из виду. Разумеется, рано или поздно труп обнаружат. Может, через час, а может, через день. Но некоторое время в запасе у нее есть. Майя бегом вернулась к машине и плюхнулась на пассажирское сиденье. Телефон у нее надрывался. Снова звонил Шейн. «Наверное, Кирс...» Тоже начал задаваться вопросом, что в конце концов происходит. Вдалеке показалась машина. Мая постаралась сохранять хладнокровие. Она завела мотор и плавно нажала на газ. Она просто посетительница, уезжающая из оздоровительного центра Солмани. Если где-то поблизости установлены камеры видеонаблюдения, они покажут несущиеся на бешеной скорости фургон. А минута через две... Неспешный БМВ, у владельца которого есть абсолютно законный повод проезжать мимо. Дыши глубже, Майя. Вдох, выдох, вдох, выдох. Через пять минут она уже выезжала на скоростную трассу. Мая торопилась, чтобы оказаться как можно дальше от места убийства. Телефон она отключила. Потом, не зная точно, смогут ли ее отследить, если он будет выключен или нет, разбила его о руль. Через 30 миль Майя остановилась на парковке у аптечного супермаркета, и только там заглянул бумажник убитого. Ничего, что позволяло бы установить его личность, внутри не обнаружилось. Зато нашлись 400 долларов наличными. Отлично, у самой Майи наличных почти не осталось, а пользоваться банкоматом она не хотела. В супермаркете она купила три простеньких сотовых телефона и бейсболку, расплатившись наличными. Потом зашла в уборную и взглянула на себя в зеркало. Зрелище оказалось не для слабонервных. Майя кое-как умылась и собрала волосы в хвост. Потом натянула бейсболку и вышла на улицу почти человеком. Что дальше предпримут похитители? Возможно... Они больше не представляют для нее никакой опасности. Но есть еще мизерный шанс, что они отправятся к ее дому и будут поджидать там, хотя это крайне рискованный план. Фургон либо угнанный, либо арендованный, с фальшивыми номерами, так что они, вероятнее всего, просто махнут на нее рукой. И тем не менее возвращаться домой она не собиралась. Вместо этого Майя позвонила Эдди. Он снял трубку со второго гудка». Она договорилась встретиться с ним в условленном месте».